Эпилог. Через широкое окно палаты проникали закатные лучи солнца. На одиноком кресле посапывал мужчина, лицо которого покрывала густая щетина. «Сергей?» В палату вошла темноволосая девушка, неся мужу стаканчик с кофе. «Может, домой отправишься?» Тут встрепенулся и недовольно потянулся. Потер лицо руками и ответил. «Пока не принесут анализы, я буду здесь». Они оба смотрели на кровать, где спала девочка с перевязанной головой. «Леля», — тихо произнесла девушка, а потом вновь обратилась к мужу. «Может, но не успела договорить, так как дверь распахнулась, и в палату вошел высокий парень со взлохмаченными кудрями». «Вы кто?» — начал было Сергей, поднявшись с кресла, но тут же удивленно вытарщил глаза. «Влад?» «Да, братишка». Улыбнулся тот. «Не ожидал?» Ну ты же...» «Знаю. Умер». Но расписание на тот свет поменялось. Он хмыкнул и подошел ближе к кровати. Ей не становится легче. «Все так же», — тихо ответил Сергей. «Плохо». Влад достал из кармана небольшой черно-красный камень и протянул брату. «Вот, пускай она почаще держит его в руках. Это поможет». «Это что?» — подала голос девушка, до сих пор взиравшая на них непонимающим взором. «Название вам ни о чем не скажет, но, пожалуйста, доверьтесь мне». В конце концов, вы ничего не теряете». С этими словами он развернулся и направился к двери. «Стой, Влад!» Брат бросился следом и схватил его за локоть, резко повернув к себе. «Что происходит?» «Серега». Начал тот твердым тоном. «Всю свою жизнь ты только и делал, что утаскивал мне из задницы, в которую я добровольно забирался. А вот местку получал лишь мои пьяные разглагольствования. И это...» Кивнул на камень в его руке. Единственное, что я могу тебе дать. Обещаю, он поможет поставить лелю на ноги. Но вам придется уезжать из Митина как можно дальше. Скоро здесь произойдет нечто ужасное». «Что?» Было видно, что мужчина еле сдерживается, чтобы не начать ругаться. «Не знаю». Влад покачал головой. Но очень не хочу, чтобы вы оказались в этот момент здесь. Прошу, уезжайте. А я дальше сам. И лучше вам меня не искать». «Да ты сума...» Но Сергей не успел закончить, так как его брат попросту растворился в воздухе. Словно и не было никогда, и только холод странного камня напоминал, что встреча была реальной. Я стоял на мосту, и высоком мосту, и смотрел на рыбацкие озера. Водная гладь блистала под лучами полуденного солнца. Зеленые холмы, небольшой лесок все так и манило душу плясать и радоваться. Но я не хотел. Зная, что вскоре здесь все изменится, Не желал принимать. Как поступит Создатель с нашим городком? Что еще за излом? Ответов, конечно же, он мне не дал. Жди. Вот и все, что сказал бледнолицый гуманоид. А потом испарился, оставив меня перед входом в госпиталь с камнем в руках. Я мог уехать вместе с братом, мог убежать в любую часть света. Но решил остаться. Смерть для меня стала чем-то обыденным. К тому же Создатель говорил, что в изломе ему потребуется моя помощь. Хотел ли я ему подсобить? Не знаю, но решил рискнуть. В конце концов, что я теряю? Леля будет жить, а я как-нибудь протяну. С этими мыслями отвернулся от блистающей глади и посмотрел на небо. Над городом собирались тучи. Вскоре должно произойти то, что изменит не только Митин, но и весь наш мир. И как только это произойдет, то Влад умрет. И на свет появится Иксон.